Он переделал некоторые панели, приказал дописать красками под янтарь те панели, которых не хватало по размерам комнаты, украсил комнату зеркальными пилястрами, золоченым фризом и добавил другие в стиле барокко интерьерные детали. Вдоль стен стояли столики с янтарными статуэтками, различными кунстами, диковинами и поделками из янтаря. И хотя потом янтарная комната много раз переделывалась, она сохраняла основные архитектурные идеи Растрелли, которому, кажется, одному оказалось по плечу вписать этот великолепный шедевр в архитектурные произведения. Из комнат второго, парадного, этажа дворца, гости подали на террасу галереи, где был разбит висячий сад. Общее впечатление от этого висячего сада было, вероятно, фантастическое. Стоя у стены правого флигеля, посетитель наблюдал приблизительно следующую картину. С обеих сторон вглубь уходили колоннады внутренних сторон с их раззолоченными капителями, орнаментами и статуями. Всю глубину этого странного зала без потолка занимал фасад церкви с ее полуколокольней, а над ним сверкали в воздухе золоченые купола и кресты. Вместо рисунка штучного паркета изгибались пестрые яркие разводы цветников, мебель состояла из каменных скамей, расположенных под вишнями, яблонями и грушами. Барокко, как и любой другой стиль, это не просто внешний вид архитектурного сооружения, набор деталей, который позволяет нам отличать его от других стилей. Барокко — это образ жизни среди этой архитектуры. Висячий сад царско-сельского дворца стал уже не нужен в следующую екатерининскую эпоху. Новые владелицы дворца, воспитанные в ином классическом стиле, потребовалось другое — закрытая Камеронова галерея с ее псевдонтичной простотой. Екатерине второй уже не нравились фонтаны Петергофа и возмущали попытки мучить воду, не позволявшей ей течь естественно. И расстрелью уж казалось старомодным и напыщенным своими завитушками. Но для Елизаветы Петровны его творения пришли как нельзя кстати. В этом море зеркала и золота она видела, как плыла ее сверкающая бриллиантами божественная фигура. Нам не дано понять и прочувствовать все прелести и недостатки жизни в Елизаветинских дворцах. Теперь это государственный музеи шаг влево, шаг вправо от дорожки для экскурсантов, и срабатывает визгливые сигнализации или вмешивается дежурная старушка. И вообще эти дворцы так много испытали на своем веку. От пожаров, войн, нашествий невежд. От времен Елизаветы в них мало что осталось. Прекрасные зеркала в золоченных храмах же другие, и в них никогда не отражалась красавица-императрица как на сверкающие паркеты из редчайших пород дерева, никогда не ступала ее божественная ножка. И только иногда, стоит перед сверкающей в лучах летнего солнца анфиладой залов Екатеринского дворца, в те редкие минуты, когда одна экскурсия исчезла за поворотом, а другая еще шаркает тапками где-то на лестнице, видишь перед собой все ту же, что и в XVIII веке теплую зеркально-золотую бесконечность. Кажется, что это туннель истории, уходящей в прошлое. Гость, впервые попадавший во дворец, замирал от красоты и яркости всего, что он видел. Признаюсь искренне, что я удивлен был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, то есть редких тогда Андреевских, Александровских кавалеров, множество дам прекрасных, какая огромная музыка, все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного. Фан Визин. На это все во дворце и было рассчитано. Дворцы для Елизаветы — огромные сцены, на которых разыгрывалась бесконечные пьесы ее жизни с переодеваниями, праздниками, обедами, приемами. Попытаемся и мы представить себе, как проходила эта жизнь. Возьмем, для примера, обычный праздник и расскажем о нем, что знали. Праздниц при дворе было великое множество. Дни рождения, те заименитства императрицы и наследника, его супруги, а потом царевича Павла Петровича, памятный день 25 ноября 1741 года, принесший Елизавете власть,